Они воспитывались при дворе Елизаветы, а потом жили в Швейцарии. Фамилия д о р а г а н вполне могла быть переиначена на более привычное русскому уху таракан. Так д о р а г а н стали таракановыми. Из сыновей лейтенанта Шмидта, то есть дочерей императрицы Елизаветы, наиболее известной стала особа, именовавшая себя Елизаветой II. Она была явной авантюристкой и аферисткой. Эта дама появилась в Париже в 1772 году.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 Несмотря на то, что она рассказывала, будто до девяти лет жила с матерью, императрицей Елизаветой, она не понимала по-русски ни слова. Банальная смерть ч е х о т к и не устроила художника Флавицкого, который изобразил ее на картине е к н я ж н а Тараканова, погибающей при страшном наводнении 1777 года». Некоторые современники утверждали, что у Разумовского и Елизаветы было восемь детей, которые считались дочерьми его сестры Анны. Все они якобы носили фамилию «Закревские».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 Тонко подмечено, на самом деле любовь до гроба существует. Это так называемая л ю б о в ь д р у ж б ы Есть еще любовь-страсть, которая, по данным современных исследователей, длится от трех до д е с я т месяцев, а потом уходит без следа. Или л ю б о в ь б е з у м и я продолжающаяся не больше месяца. Несомненно, что у Елизаветы с Алексеем после «Любви-страсти» наступила любовь-дружба, при которой и нового кавалера можно завести. Дружба – она и есть дружба.